Запись была произведена в студии «Звуковая книга». 2003 год. Читал Иван Басов. Дорогие друзья! Вы прослушали произведение, начитанное для вас в студии «Звуковая книга». Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самого различного жанра, от классических произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru Студия Звуковая книга Мы представляем звуковую книгу из серии «Научно-популярные произведения». Лондон, Сим-Сим третьего тысячелетия Аккумулятор новостей news.battery.ru 23 декабря 2002 года. Источник. Русская служба BBC. Дни, когда ваш голос заменит не только ваши компьютерные пароли, но и ключи от дома, совсем не так далеки, как может показаться. Распознавание речи всегда было для индустрии высоких технологий чем-то вроде священного Грааля. Михаил Лермонтов Герой нашего времени Часть первая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 Александр Иванович Куприн. Поединок. Глава первая. Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс, около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. «Русские народные сказки».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 Дорогие ребята, сегодня мы начинаем читать одну из ваших самых любимых книг «Винни-Пух и все-все-все». Написал ее английский писатель Алан Милн, а пересказал для вас писатель Борис Захадер. Вот он, Винни-Пух, он готов с вами познакомиться винни пух очень приятно мой маленький друг добрый вечер сегодня мы почитаем книжку александра волкова волшебник изумрудного города это очень интересная книжка послушай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 Все лето поросяты кувыркались в зеленой траве, Грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Студия «Звуковая книга» представляет Анекдоты, анекдоты, анекдоты. Конец ноября. Кто-то во дворе выбросил старую новогоднюю елку. 2050 год. В обычной средней школе выпускники пишут экзаменационное сочинение на тему «Масяня, блин, как энциклопедия русской типа жизни».